И как в детстве что-то сосущее под ложечкой, сладкое, пронизало меня насквозь. Мне захотелось рассказать ей, как часто я призывал ее на помощь. И она, это было не раз, являлась ко мне в самые страшные мгновения, когда смерть, казалось, была неминуема. — Спасибо, мама, — прошептал я. — Спасибо. Отстранившись от нее, я спросил. «Как тебя пропустили в Москву в такое время?» «Да уж пропустили. Слово заколдованное знаю. Раздевайся, сынок. Сейчас ужинать будем. Там в комнате лейтенант один, Тонин знакомый. И про кофе был твой товарищ. Где он сейчас? Как только узнал, что ты придешь домой, куда-то скрылся. На часок, говорит, отлучусь. Ну и парень, расторопный прямо бес» выходи я вошел в комнату лейтенант сидевший у стола встал мне навстречу был он высокостроен поразили глаза посаженные близко огромные светлые с подчиненными белками мрачноватая и горькая улыбка от сомнений от раздумий и путанных душевных мук трогала рот Владимир Тропинин. Он сильно сжал мою руку. Извините, что я тут нахожусь. Это даже хорошо, что вы у нас, сказал я, садясь. Вы из госпиталя? Нет, батальон наш расположен рядом, в школе. Тропинин кивнул на окно, завешанной черной бумагой. Но вообще-то из госпиталя. Был ранен под Ельней. Легко. Лежал недолго и, предупреждая мой вопрос, сказал, не опуская взгляда. В вашем доме бываю потому, что видел, как сюда несколько раз входила Тоня. Захотелось поближе взглянуть на нее. Вот и все. Тропинин вздохнул. Голова разламывается от дум. Что будет со всеми нами? Немцы подступили к окраинам. Ночью слышно, как бьют орудия. Почему нас держат здесь, не понимаю Он облокотился о стол, опустил голову, прикрыв глаза ладонью, плечи вздернулись острыми углами. Как могло случиться, что немцы дошли до Москвы? Где тут правда? Кто виноват, не знаю. Просто на первых порах они оказались сильнее нас, сказал я спокойно. А внезапность — вещь страшная, порой даже смертельная. Нам не хватило одного года. Тропинин вскинул голову. Взгляд его близко посаженных, почти белых глаз, толкнул меня в грудь. Он встал. «Извините, я пойду, а то наговорю чего-нибудь лишнего». Мать задержала Тропинина. «Погоди немного. Насидишься еще в казаме-то? Попьешь чаю». Она поставила на стол чайник и стаканы, ломтики хлеба в тарелке консервы. Сейчас Тонька придет, дежурство ее давно кончилось, должно тревогу задержало. Тропинин сел к столу и неожиданно улыбнулся. Ему явно хотелось повидать Тоню. Мама, а что сказал Чертыханов, когда уходил? Я ждал Прокофия с непонятным для меня радостным волнением. Он был необходим мне. Когда он бывал рядом, как-то само собой становилось легче и надежнее жить на земле. «Он сказал, что непременно вернется», — отозвалась мать. «Вернется, раз так сказал». «В это время в кухне тяжело затопали», — мать насторожилась. «Слышишь? Он!» Дверь широко растворилась, и порог перешагнул ефрейтор Чертыханов. В расстегнутой шинели пилотка чудом держалась на затылке. На обе руки были нанизаны круги колбасы. Он увидел меня, губы его раздвинула шалая и счастливая ухмылка. «Здравия желаю, товарищ лейтенант!» Гаркнул он оглушительно и хотел отдать честь, кинуть за ухо лопатистую свою ладонь, но помешали колбасные круги. Что это такое? Я испытывал ощущение, будто мы и не расставались с ним, будто он отлучался на некоторое время по заданию, и вот вернулся. «Колбаса, товарищ лейтенант, разрешите объяснить? Ну?» Возвращаясь сюда, проходными дворами, гляжу, хоть и темно, какие-то люди бегут и тащат что-то в мешках и в охапках, торопятся. Мужики там, бабенки, ребятишки. Я сразу догадался, дело нечисто. Стой, кто такие, чего несете? Вы ведь знаете, как я могу крикнуть? Милиция разбежится от страха, не то что бабы. Они побросали все, что несли, и на наутек. Гляжу, а это колбаса. Наверное, продуктовую палатку разворовали, или склад. А может, при налете бомба угодила в гастроном. Ну, подобрал немного, не кидать же. Не врешь. Честное благородное слово, товарищ лейтенант. Чертыханов сварил колбасу на диван и железными руками сдавил мне плечи. Мы поцеловались. Затем, легонько оттолкнув меня, он ткнулся большой лобастой головой в дверцу буфета и заплакал. Спина его вздрагивала рывками. Мы с Тропининым переглянулись. — Что с тобой? — спросил я. Чертыханов плакал взахлеб, шумно отдуваясь. — Не знаю, — прохрипел он, не отрываясь от буфета. — Сам не знаю. Не обращайте внимания. Обрадовался очень. Наконец он обернулся к нам. Широкое с картошистым носом лицо его было омыто обильными слезами. «Я ведь грешным делом думал, что навсегда простился с вами, похоронил вас. Плохи были ваши дела, продырявили вас насквозь. А вы живы и здоровы, оказывается, как не заплакать?» Он вытер платком глаза и щеки, снял шинель, пилотку, пригладил волосы и, достав из бездонного точно колодец кармана бутылку водки, аккуратно обтер ее платком И бережно поставил на стол. Вот э, зачем отлучался? Пол Москвы обегал. Все-таки достал. Достал, родимую Чертыханов вступают в свои права, С усмешкой заметил я. Расскажи-ка, Прокофий, Как дошел ты до жизни такой, до госпиталя? Одну минуточку, товарищ лейтенант, Сейчас все доложу как по нотам. Чертыханов был радостно возбужден. Стараясь не топать каблуками, он принялся с особой тщательностью накрывать на стол. Потребовал от матери свежую скатерть, большими кусками нарезал колбасу, ножом открыл бычки в томате, раскромсал буханку хлеба. Мать пыталась помочь ему, но он безоговорочно отстранил ее. «Поберегите здоровье, мамаша, управлюсь сам». Он легко и нежно прикоснулся ладонью, К донышку бутылки. И когда пробка выскочила из горлышка, разлил водку. Извините, одна рюмка калибром побольше, не так изящная. Я ее оставлю для себя. Прошу к столу. Разрешите сесть, товарищ лейтенант? Ну, за победу, товарищи командиры. Тропинин взглянул на него, как на чудака, криво и с горечью смехнулся. Петля на шее, а вы за победу. Позвольте, товарищ лейтенант, сперва выпить, потом я вам отвечу, если разрешите. Ловким взмахом он плеснул в рот водку, глотнул, не моргнув, и улыбнулся от наслаждения. Насчет петли это вы, товарищ лейтенант, не от трусости сказали. Нет, по всему, видать, вы не из робких, нос с горяча и от горя. Ясно, что никто им шею не подставит для петли. Шаришь, брат. Конечно, невелико удовольствие сидеть за столом и бражничать, когда под окошком разгуливают вражеские танки, под ложечкой сосет. Но, по моим понятиям, здесь, у Москвы, мы и должны прищучить немца. Это уж будьте уверены, товарищ лейтенант. Мать, подойдя к нам, Осторожно, хотя и решительно, хлопнула по уголку стола ладонью. «Немцу в Москве не бывать!» — заявила она воинственно. Прокофий оживленно воскликнул. «Верно, мамаша, золотые ваши слова — не бывать!» Я с любопытством оглядел мать, так неожиданно расхрабрившуюся. «Ты что ли остановишь?» Она улыбнулась застенчиво. «А бог-то! Он за нас, сынок! Да и вы вон какие!»